Девятнадцатая глава Под кинжалом Ночь на хребте кинжал убийцы родичей была холодна. Ну, как это обычно бывает в горах. Хлеставший с высоких пиков ветер Нес ледяное дыхание снежных шапок. Рант ерзал на жесткой земле, Подтянув плащ и одеял, и спал в полглаза. Рука двинулась к лежащему рядом мечу, Еще один день. Сонно подумал он. Всего один. А потом мы выйдем. Если завтра никто не появится, ни Инктор, ни какой-нибудь друг темного, я провожу Селен в Кайрен. Это он и прежде себе говорил. Каждый день, который они... Проводили на горном склоне, следя за местом, где, по словам Хурина, в том другом мире был след, где, по словам Селин, в этом мире наверняка появится друзья темного. И каждый день он убеждал себя, что пора уходить, а Селин говорила про Рок-Валер и дотрагивалась до его руки, и глядела ему в глаза, и, не успев понять ничего, он соглашался погодить. С выступлением еще один день. От холодного ветра Ранд поежился, думая о Селин. Как она дотрагивается до его руки и заглядывает ему в глаза. Если бы это увидел Эгвин, то она остригла бы меня не хуже овцы, да и Селин тоже. Сейчас Эгвин, наверное, в Тарвалане обучается на оседой, В следующий раз, когда встретимся, она, скорее всего, попытается меня укротить. Ранд немного сдвинулся на своем одеяле, рука скользнула мимо меча и коснулась узла с арфой и флейтой Тома Мерлина. Невольно пальцы сомкнулись на плаще министреля. А ведь тогда я, по-моему, был счастлив, пусть и бежал, стараясь жизнь спасти». Играя на флете за ужин, совсем не зная не понимая, что происходит. К прошлому возврата нет. Дрожа, он открыл глаза. Свет исходил лишь от ущербной луны, недавно было полнолуние, низко висящее в небе. Костер мог бы выдать их тем, кого они выслеживали. Тихий рокот во сне забормотал Лоэл. одна из лошадей топнула копытом. Первым на страже стоял Хурин, у скального обнажения немного выше по склону. Скоро он уже должен прийти, разбудить Ранда на смену. Ранд перекатился на бок и замер. В лунном сиянии он разглядел фигуру Селен, склонившуюся над ее переметными сумами. Пальцы ее расстегивали пряжки, белое платье будто впитало в себя весь свет — вам что-то нужно? Селин вздрогнула и повернулась к Ранду. — Вы... вы испугали меня. Ранд рывком поднялся на ноги, сбрасывая одеяло и, заворачиваясь в плаще, направился к ней. Он был уверен, что, ложась спать, положил сумки себе под бок. Он всегда держал их рядом. Ранд взял сумки из рук Селин, Все пряжки были расстегнуты, даже на том кармане, где лежало то проклятое знамя. Как моя жизнь зависит от того, что я буду хранить его? Если кто-то увидит его и поймет, что это такое, я умру из-за того, что его найдут у меня. Он подозрительно посмотрел на Селен. Таня сдвинулась с места, глядя на Ранда снизу вверх. В ее темных глазах мерцала луна. — Мне подумалось, — сказала Селин, — что я слишком долго носила это платье. Я хотя бы могла вычистить его, если бы у меня было во что переодеться на время. Например, в одну из ваших рубашек. Ран кивнул. Внезапно почувствовав облегчение, платье ее выглядело таким же чистым, как и тогда, когда он впервые увидел ее, но он знал, если на платье у Эгвейн появилась пятнышко, она не успокоится, пока не ототрет его немедленно. Mm — -hmm, Конечно. Ранд открыл вместительный карман, в который запихал все, кроме свертка со знаменем, и вытащил одну из своих белых шелковых рубашек. — Спасибо. Она отвела руки за спину. К пуговицам вдруг дошло до Ранда. С округлившимися глазами он отвернулся от нее. — Если вы поможете мне, будет много проще. Ранд прочистил горло. — Это было бы неприлично. Вы же... мы же ненареченные и не... — Перестань думать об этом. Тебе нельзя ни на ком жениться. Э -э просто это было бы неприлично. От ее негромкого смешка по спине пробежала дрожь, словно она провела ему пальцем по позвоночнику. Ран старался не прислушиваться к шуршанию позади. Он сказал Завтра, завтра мы отправимся в Кайрен. А как же, Рок Валер? Может, мы ошибаемся. Может, они сюда вообще не придут. Хурин говорит, через кинжал убийцы столько перевалов, что и не счесть. Если они заберут немного западнее, они вообще пройдут мимо гор. Но след, по которому мы шли, вел сюда, они будут здесь. Рок будет здесь. Теперь можно повернуться. — Это вы так говорите, но мы-то не знаем. Он повернулся, и слова замерли у него на языке, платье перекинутое через согнутую руку, а Селин надела его рубашку, свисавшую на ней мешковатыми складками. Это была длиннополая рубашка, сшитая на его рост, но для женщины Селин была высока. Подол рубашки едва доходил до середины ее бедер — Нельзя сказать, что Рант никогда прежде не видел ног девушек. В дворечи девушки всегда подтыкали юбки, переходя в брод, пруды в мокром лесу. Но сейчас все было по-другому. Да и девушки переставали так делать задолго до того, как становились настолько взрослыми, что им заплетали волосы в косу. К тому же сейчас все происходило в полумраке. От лунного сияния кожа Селен словно светилась. — Чего ты не знаешь, Рант? Звук ее голоса разморозил его. Громко закашлившись, он резко и быстро развернулся прочь от нее. — А, я думаю... думаю... думайте о славе, Рант? Ее рука легла ему на спину, и Рант едва позорно не пискнул. Думайте о славе, которая придет к тому, кто найдет Рок-Валер. Как горда я буду, стоя рядом с ним, держащим в своих руках Рок. Вы представить не можете тех высот, которых мы достигнем вместе, вы и я. С рогом в вашей руке вы станете королем, вторым Артуром ястребиное крыло. Вы, лорд Рант. В лагерь пыхтя влетел Хурин. — Милорд, они! Он остановился, чтобы, не споткнувшись, вдруг издав горлом булькающий звук, потом уткнулся взглядом в землю и стоял, сжимая кулаки. «Э — -э, Простите, миледи, и я и не думал, я... простите меня. Резко поднялся Лойл, с него спали одеяло и плащ. Что случилось? «Моя очередь караулить». Он посмотрел на Ранда и Селин, и даже в лунном свете было заметно, как у него расширились глаза. Ранд услышал за спиной вздох Селин. Он отступил от нее, по-прежнему не глядя на женщину. Ой, ноги у нее такие белые, такие гладкие. «Что такое, Хурин?» Он постарался смягчить голос, не понимая, на сердится на себя или на Селин. — На нее-то за что сердиться? — Ты что-нибудь заметил, Хурин? Нюхач заговорил, не поднимая глаз. — Костер, милорд, внизу, в холмах. Вначале я его не видел. Он у них маленький и спрятан, но они скрывают его от тех, кто идет за ними, — а не от тех, кто впереди и наверху. Две мили, лорд Ранд, определенно меньше трех. — Фейн, — сказал Ранд, — Инктор не стал бы таиться ни от кого, идущего следом. Это должен быть Фейн, и сейчас он вдруг сообразил, что не знает, как поступать дальше. Они ждали Фейна, и вот теперь тот всего где-то в мили, а Ранд в растерянности. Утром. Утром мы пойдем за ними следом, когда нагонят инктор и другие, мы сможем точно указать, где они. Ну вот, сказал Селен, вы позволите забрать рог этому инктору, и слава тоже ему достанется. Я не хочу. Не подумав, он повернулся, и там стояла она, ноги светлели в лунном сиянии. А Селин и дела нет, что она полуодетая, словно она тут одна, словно мы тут одни, — мелькнула мысль. Ей нужен мужчина, который найдет рог. Втроем нам у них рог не отобрать, а у Инктера двадцать конников. Вы не знаете, можете отобрать или нет? Сколько у этого человека приверженцев? Это вы тоже не знаете». Голос Селен был тихим, но настойчивым. Вы даже не знаете, есть ли рог у тех людей, что разбили там внизу свой лагерь. Единственный способ все узнать — пойти туда самому и проверить. Возьмите с собой Алантина. У его племени острое зрение, даже при лунном свете. И он обладает силой и унесет рог с лорцом, если вы примете верное решение. Она права. Ты не знаешь наверняка, Фейн там или нет. Хорошенькое дело бы вышло, если б Хурин шастал там в поисках следа, которого еще нет, и Ранд, Лойл, Селен рядом. Все на равнине, как на ладони, а вот тут-то появляются, наконец, настоящие приспешники тьмы. «Я пойду один», — сказал Ранд. «Хурин и Лойл останутся охранять вас». Засмеявшись, Селен подошла к нему так грациозно, будто танцевала, лунные тени бросили на ее лицо вуаль тайны, когда она взглянула на юношу, и эта загадочность сделала ее еще красивей. До тех пор, пока вы не вернетесь, я сумею за себя постоять сама. Возьмите Алантина. Она права, Ранд. — заметил, вставая Лоил При луне я вижу лучше тебя. С моими глазами может не понадобиться подходить так близко, как в случае, если ты будешь один. — Очень хорошо. Ран сделал несколько шагов к мечу, поднял его и застегнул пояс. Лук и колчан он оставил, где они лежали. В такой темноте Лук не помощник, и он-то собирался не сражаться, а только посмотреть. «Хурин, покажи мне, где этот костер». Вслед за нюхачом Ранд вскарабкался по склону к скале, громадным каменным пальцем, торчащей из горы. Костер был маленьким пятнышком. Указанный Хурином огонек он заметил лишь со второго раза. Тот, кто развел костер, хотел, чтобы огонь не был виден со стороны. Ранд отметил мысленно направление на костер, Когда они с Нюхачом вернулись в лагерь, Лойл уже оседлал Рыжего и свою лошадь, Ранд сел в седло, и тогда Селин поймала его за руку. — Помните о славе! — тихо произнесла она. — Помните и не забывайте. Сорочка будто бы сидела на ней лучше, чем он помнил, сам шелк облегал и подчеркивал ее фигуру. Рант глубоко вздохнул и высвободил руку. — Хурин, оберегая ее ценой своей жизни. Лойл — Лойл? И легонько ткнул каблуками рыжего. Следом за жеребцом брела большая лошадь Агир. За быстротой разведчики не гнались. Горный склон окутала ночь, а отбрасываемые луной тени не позволяли видеть, куда ступают лошади. Больше костра Рант не видел. Нет сомнений, с этого уровня он укрыт от посторонних взоров намного лучше, но в голове он держал его местоположение. Тому, кто научился охотиться в чащобе западного леса в Дворечи, найти этот костер большого труда не потребуется. А что потом? Лицо Селен маячило перед глазами. «Как горда я буду, стоя рядом с тем, кто держит рог!» Лойл вдруг сказал он, стараясь перевести мысли в иное русло, «Что это такое, Алантин? Как она тебя зовет?» «Это древний язык, Рант». Лошадь Агир ступала с опаской, но он направлял ее почти столь же уверенно, как будто при свете дня... Это означает «брат», сокращение от «мио-авендий-алантин» — «брат древом», «древесный брат». Выражение очень официальное, но, с другой стороны, я слышал, что кайрианцы, народ, придающий формальностям весьма большое внимание, по крайней мере, знатные дома. Простой люд, что я там встречал, был весьма бесцеремонен. Ранд нахмурился, ⁇ Навряд ли пастух компания подстать чопорному кайренскому благородному дому. ⁇ Свет, Мэт прав насчет тебя, ты безумец, вдобавок и гонору у тебя... Ну а если бы я мог жениться? ⁇ Ранду захотелось вообще перестать думать, и еще не успел он этого понять, как внутри сформировалась пустота, отдалив... Отстранив бесконечность все мысли, превратив в часть чего-то иного, ему засияла Сайдин, маня его, Ран скрипнул зубами и игнорировал сияние. Это было все равно, что игнорировать пылающий уголь в голове, но так он мог хоть не подпускать ее близко. С превеликим трудом он бы избавился от пустоты, но где-то там, в ночи, друзья темного и теперь уже рядом, и троллоки. Ему нужно было это ничто, нужно это, пусть и тревожащее спокойствие пустоты. Я не должен касаться ее, не должен. Вскоре Рант натянул поводья, останавливая рыжего у подошвы холма, в ночи чернели разбросанные там и там на склоне деревья. — По-моему, сейчас мы уже близко, — тихо произнес он. — Лучше всего дальше идти пешими. Он соскользнул с седла и привязал поводья Гнедова к суку. — С тобой все хорошо, — прошептал Лойл, слезая с лошади. — У тебя голос странный. — Со мной все хорошо. Действительно, голос был какой-то напряженный, чуть дрожащий. — Сайдин звала его. — Нет, будь осторожен. Я не знаю точно, как они далеко, но костер должен быть немного впереди, скорее всего, на вершине холма. Агир кивнул. Ранд медленно крался от дерева к дереву, аккуратно ставя ногу и прижав меч, чтобы тот не стучал по стволам. Хорошо, что подлеска тут не было. Следом большой тенью скользил Лойл, только ее Ранд и видел. Все вокруг было объято мраком и лунными тенями. Неожиданно какой-то случайный луч лунного сияния раздернул, растворил тени впереди ранда, и он застыл, ощущая под руками шершавый ствол болотного мирта. Смутно видневшиеся бугры на земле превратились в людей, завернувшихся в одеяло, а в стороне от них кучка холмиков побольше, спящие троллоки. Костер не потушили. Лунный луч, пробившись сквозь ветви, сверкнул золотом и серебром у земли между этими двумя всхолмьями тел. Луч, кажется, стал ярче. На миг Ранд увидел все яснее. У этого отблеска обрисовалась фигура спящего человека, но не он притянул взор Ранда. Ларец. Рок. И еще что-то поверх него. Красная точка вспыхнула в лунном сиянии. Кинжал! Зачем это Фейн положил? Громадная ладонь Лойла закрыла Ранду рот, и в предачу добрую половину лица Ранд извернулся, посмотрев на Агир. Лойл медленно, будто движением могло привлечь внимание указал вправо от себя поначалу ранд не увидел ничего потом в десяти шагах не дальше шевельнулась тень высокая громоздкая тень с вытянутым рылом дыхание ранда оборвалось тролок он приподнял рыло словно принюхиваясь некоторые из них охотятся по запаху на мгновение пустота дрогнула Кто-то зашевелился в лагере приспешников темного, и Тролок повернулся туда. Ранд застыл, позволяя спокойствию ничто окутать себя. Ладонь лежала на мече, но об оружии он не думал. Пустота была всем. Что бы ни случилось... Уже случилось. Не мигая, Ранд следил за тролоком. Еще с полминуты тень с рылом наблюдала за биваком друзей темного, потом, как бы удовлетворившись, сложилась у дерева. Почти тотчас же оттуда донесся низкий храп, словно рвали грубую ткань. Придвинувшись вплотную, Лойл, не веря, шепнул Ранду в самое ухо. «Он!» уснул. Ранд кивнул. Тем говорил ему, троллоки ленивы и к любому заданию, кроме приказа убивать, относятся спустя рукава, если только ими не движет страх. Юноша вновь повернулся к лагерю. Тут все вновь было тихо и спокойно. Лунный луч не сверкал больше на лорце, но юноша знал, которое из теней он. Ранд видел его в своем разуме плавающим вне пределов пустоты, сверкающим золотом, гравированным серебром в свечении сайдин. Рок Валер, и так нужный Мэту кинжал, и то, и другое рядом только руку за ними протянуть. В мысленном образе всплыло вместе с лорцом лицо Селин, Утром они могут последовать за отрядом Фейна и подождать, пока их не нагонит Инктор. Но если Инктор появится, если он без нюхача по-прежнему идет по следу, нет, лучшей возможности никогда не представится. Все на расстоянии вытянутой руки, а на горе ждет Селен. Жестом указав Лойлу следовать за собой, Ранд опустился на живот и пополз к Лорцу. Он слышал приглушенный вздох Агир, но взгляд не отрывался от того затененного холмика впереди. Слева и справа от Ранда лежали друзья темного и троллоки, но однажды Ранд видел, как Тем подкрался к коленю и положил тому ладонь на бок, прежде чем животное отскочило в сторону И он старался сейчас во всем подражать тему. Безумец.